Глава десятая Тайрин вышла на связь с дядей Мишей несколько дней спустя. «Я начал волноваться. От тебя не было вестей больше недели. Ты там как вообще?» «Неплохо», — ответила она, пиная ногой пустую бутылку из подводки. «Ты сделала то, о чем я просил тебя?» «Нет». «Почему?» — не понял Михаил. «Не было возможности». соврала Тайрин. «Ты неделю пропадала неизвестно где, и теперь говоришь мне, что у тебя не было возможности сделать фотографии этих людей?» «Нет, не было». «Чем ты вообще там занимаешься?» Михаил повысил голос. «Может, стоит вернуться домой, раз ты пустила все на самотек?» «Я не вернусь, дядя», — ответила она. «Так значит...» «Если всё сложится удачно, я останусь здесь. Если нет, ты сам знаешь, что делать с деньгами». «Перестань, слышишь? Хватит сопли жевать. Тренировки не пропускала». «Нет». В очередной раз соврала она. «Смотри мне, не запускай». «Завтра я снова наведаюсь в тот квартал, где сфотографировала девушку. Кстати, ты узнал её имя?» «Да, Кэтрин Джонсон». Озвучил Михаил. А мужчина, что был с ней? Майкл Нераски. «Понятно. Эти имена тебе о чем-нибудь говорят?» Вздохнула Тайрин. «Нет, о тебе». «Мне тоже». «Даже собственность на них не числится», заметил Михаил. «Я не удивлена». «Позвони мне через неделю». И если сможешь сделать фотографии, сразу дай знать. Хорошо. Удачи, девочка. И тебе, дядя. Разговор с дядей Мишей пришелся Тайрин не по душе. Она не могла понять, что конкретно ей показалось странным. Наверное, настойчивость, с которой он давил на нее. Конечно, Михаил переживает». Вот уже восемь лет он фактически присматривает за ней. Благодаря ему она поступила в университет. Он же и нашел врача для нее. Поначалу она полагала, что он помогает ей только потому, что она оплачивает его услуги. Но потом поняла, что деньги его мало интересуют. Тогда она посчитала, что он был влюблен в ее мать и потому после смерти любовницы нянчился с ее дочерью. Но Лой развеяла это ее заблуждение, сообщив, что Мьеры не спят с людьми. Как бы там ни было, Тайрин признательна ему за все, что он для нее сделал. Но раскрывать перед ним все карты не собиралась. Слишком долго мать вдалбливала ей в голову четвертую заповедь. Наверное, знала, что только так ее дочь сможет выжить. В своих поисках Тайрин зашла в тупик. А это означало только одно — Ей следует все начать с начала. Итак, завтра она снова отправится в рабочий квартал. Обветшалое старое строение выглядело так же неприглядно, как и в прошлый раз. Тайрин не стала отсиживаться в машине и решила заглянуть на чужую территорию. Широкая входная деревянная дверь была заперта. Тайрин недолго возилась с замком, пока особой скобы и не расправилась с ним. Тихо прошмыгнула внутрь и погрузилась в полумрак. Здесь не было охранной сигнализации, и Тайрин этот факт несколько удивил. Внутри здания не было стен. Огромное пространство заполняли лишь несущие квадратные колонны, а над ее головой метрах в тридцати вздымался глухой потолок. Тайрин достала из кармана фонарь и осветила помещение. Это была мастерская. Художественная мастерская. Кое-где пол был заслан тяжелой темной тканью, измазанной красками. Там же валялись кисти и пустые банки. А вокруг, подпирая стены и колонны, покоились полотна. Она осмотрелась и подошла к одной из картин. Прямо на нее, не мигая, смотрели глаза существа, к роду которого она сама принадлежала. Красивые голубые искрящиеся глаза очень молодой и красивой мьерки, расположившейся в деревянном кресле времен Средневековья. Женщина словно была живой. И, казалось, вот-вот засмеется и спросит у Тайрин, что же она здесь делает. Тайрин присела возле полотна и разобрала подпись внизу. КАИ. Очевидно, это были инициалы художника, и происхождение второй буквы она моментально расшифровала. Вот почему эта девушка обитает в этом здании. Она работает здесь, творит, и явно состоит в родстве с человеком, которого ищет Тайрин. Дочь? Возможно. Точнее, наверняка. Таирин еще немного побродила по помещению, вглядываясь в лица совершенно незнакомых ей мьеров. Закончив осмотр, она уже направлялась к двери, пока не увидела на полу стопку каких-то ярких бумаг. Тайрин присела и прочла один из рекламных проспектов. 6 февраля, восемь вечера, клуб Павлин. Рубашка и бабочка обязательно для обоих полов». Что ж, ждать осталось недолго, всего пару дней. Подумала Тайрин и поспешила к выходу. «Ты пойдёшь сегодня на презентацию, Кристин?» Спросил Мортон Дамьена, присаживаясь напротив стола в рабочем кабинете брата. «Придётся. Приглашение пришло неделю назад. И не явиться значит проявить неуважение». Лойна отрез отказалась идти. Ссылается на боль в ноге. «И ты веришь?» Засмеялся Мортон. — Нет, конечно. Врач сказал, что с ее лодыжкой все в порядке. — Значит, Райлих. — Значит, Райлих, — согласился Дамьен и тяжело вздохнул. — Ты пойдешь один или с Хиант? — перешел к сути мортан Дамьен вопросительно посмотрел на брата. — Думаешь, это хорошая идея? Они знают, что она твоя любовница. — Если ее не будет, поползут слухи о том, кто мог занять ее место. Всплывет имя Тайрин, и начнутся вопросы. «Боюсь, что ты прав. Придется тянуть с собой Хиант. Если она согласится, конечно». «Согласится, поверь». Мортон скривил губы в полуулыбке. «Это ее шанс вернуть тебя». «У нее нет шансов». «Это знаешь ты, а она нет. Сыграй на этом». У Тайрин болела голова. Две таблетки обезболивающего не решили ее проблему, и она явно пребывала в состоянии запредельного торможения. Звуки музыки, доносившиеся из клуба, лишь усиливали стук в висках, посылая волны тошноты на ее измученное тело. На входе стояла охрана и пропускала одних лишь мьеров, которые прятали свои уши под тонкими шапочками и распущенными волосами. Все как один были облачены в мужские строгие костюмы и белые рубашки, сдавливающие горло черными бабочками. И у всех в руках были красные карточки, которых у Тайрин не было ни одной. Она несколько минут наблюдала за процессией, а затем, обогнув здание, остановилась у двери черного хода, запертой на замок. Конечно, Тайрин с легкостью могла бы взломать его, но столь очевидный шаг мог привлечь к ее персоне излишнее внимание рабочего персонала. Поэтому она внимательно осмотрелась и заметила несколько небольших окон, расположенных на уровне земли. Она приблизилась к одному из них и поняла, что это дамский туалет. И что в нем в данную минуту кто-то есть. Она вернулась к машине, достала перочинный ножик и направилась обратно к окну. На этот раз уборная была пуста. Щелкнув лезвием в нужном месте, она подняла раму и пролезла внутрь. До пола оставалось метра два с половиной, и первыми вниз полетели ее туфли на шпильках. Следом за туфлями прыгнула и Тайрин. Приземление вышло неудачным. И к головной боли присоединилась боль в пятой точке. За дверью послышались женские голоса, и Тайрин поспешила скрыться от посторонних взглядов в одной из кабинок уборной. Девушки разговаривали ни о чём, прихорашиваясь возле зеркала. Тайрин поняла, что молодые особы нашли подходящее место для беседы, и решила не дожидаться окончания их разговора. Собравшись с силами, она спустила воду и вышла к умывальникам. Девушки предупредительно замолчали, переглянулись и покосились на Тайрин. Она знала, что это оценивающие взгляды. Также она опасалась, что они могут узнать ее, если проживали в особняке Дамьена. Но, оценив свой внешний вид в зеркале, она тут же отбросила эти мысли. Ее блондинистый парик с длинной челкой и волосами, не на плечи, совершенно скрывал ее истинную сущность. Перед зеркалом стояла уверенная в себе женщина, облаченная в строгий мужской костюм, не по-мужски облегающий все изгибы ее тела. Состоятельная и вполне привлекательная Мьерка, несомненно принадлежащая к их кругу. Тайрин сглотнула ком, подступившей к горлу, и направилась к выходу. Закрывая за собой дверь, она услышала их вопрошающий шепот. «Ты знаешь ее?» «Нет, никогда не видела». Тайрин последовала вглубь по коридору на шум громкой музыки, звучавшей в зале. Дверь, ведущую в самый эпицентр праздника, открыли перед ней двоем еров, явно намеревавшиеся посетить заведение за ее спиной. Они пропустили даму вперед и также загадочно переглянулись. Тайрин сделала вид, что не заметила их взглядов, и уверенным шагом прошествовала мимо. Здесь было темно. Большой зал с барной стойкой посередине и танцполом. Тайрин взглянула вверх и увидела столики, окруженные мягкими креслами, где не было свободных мест. Подавшись в сторону стены, она заметила висящие здесь портреты, без сомнения принадлежащие кисти молодой художницы по имени Ка-И. Все они были красиво подсвечены лампами и настолько гармонировали с общим интерьером, что не знает Тайрин, что это выставка... Подумала бы, что картины здесь висели всегда. Мимо прошмыгнул официант с напитками. Кстати, тоже Мьер. Тайрин успела схватить с его подноса один из бокалов с шампанским, после чего приняла самый, что ни на есть, скучающий вид. Краем глаза она внимательно присматривалась к тем, кто был здесь. Ни одного знакомого лица она среди них не встретила». Что ж, возможно, самые привилегированные гости обитают на втором этаже. Тайрин обошла зал, когда к ней подошел весьма симпатичный и приятный молодой Мьер. «Странно видеть здесь того, кто интересуется этими картинами», — заметил мужчина. «Странно видеть, что на выставке никто ими не интересуется», — ответила Тайрин и пригубила шампанское. «Мы незнакомые. Меня зовут Брайан». Мужчина протянул руку. «Тайрин». Она подала руку в ответ, чтобы пожать чужую ладонь, но мужчина перехватил ее кисть и наклонился и поцеловал. «Я полагала, что этот вечер отрицает само понятие «половые различия», — заявила Тайрин. «Ну что вы, мужской костюм лишь подчеркивает их», — парировал Брайан. Тайрин улыбнулась ему и подошла к следующей картине. «Как странно, что я никогда не встречал вас раньше», — продолжал беседу Брайан. «Вы не любите официальные мероприятия или некто вас старательно прятал от общества?» «В каждом из ваших предположений есть доля правды». «Что ж, в таком случае я рад, что сегодня вы здесь». «Это флирт?» — напрямую спросила Тайрин. «Самый что ни на есть», — засмеялся Брайан. «А вы разве не любите играть? Мне показалось, что в вас есть нечто запретное, греховное, так сказать». «Разве вы забыли, что именно женщина подтолкнула Адама вкусить яблоко?» Тайрин остановилась напротив картины, где была изображена Нагая Мьерка, томно взирающая на дверь в спальне. «Во всех нас таится грех». — Мне нравится ваша остроумие, — заметил Брайан. — И пусть мои попытки произвести на вас впечатление ни... Не... И пусть мои попытки произвести на вас впечатление ни к чему не приведут, и я все же попытаюсь угостить вас чем-нибудь более приятным, чем это сухое шампанское. Что ж, Тайри набернулась к нему. — В таком случае я предпочитаю коньяк. Давайте поднимемся наверх. Там меньше шума, да и наслаждаться этим крепким напитком лучше в мягком кресле. «Меньше вероятности упасть?» – предположила Тайрин. Брайан искренне не рассмеялся ее шутке. «Да, в кресле спать удобнее, чем на полу». Дамьян делал вид, что наслаждается обществом своей пассией. Хянт утомила его еще в машине, когда по старой привычке начала болтать обо всем, что видит. Раньше его это не раздражало. Наоборот, ему нравилось закрывать ей рот особыми приемами. И тогда она больше не была в состоянии проронить ни слова. Но сейчас он, слушая ее монологу, улыбаясь в ответ, едва ли сдерживал свой гнев. Он мог бы нашептать ей на ухо несколько неприличных предложений и даже укусить ее замочку уха, чтобы хоть ненадолго прекратить свои муки. Но сама мысль об этом не вызывала в нем ничего, кроме неприязни. Он вдруг представил, что рядом с ним сидит Тайрин, и что она молча смотрит на него. Как бы она выглядела тогда, в таком же откровенном костюме, в который облачилась Хиант, он точно бы не удержался и поцеловал ее. Здесь, при всех. Вопреки его собственным правилам. И если бы ему и довелось шептать непристойности ей на ушко, он бы обязательно при каждом слове касался губами ее кожи. Дамьен улыбнулся своим мыслям и перевел взгляд на проход, как вдруг увидел то о ком сейчас думал, шествующую следом за Браяном Югалой. Как бы она ни пыталась изменить свой облик, его обмануть она была не в силах. И не только потому, что стройную высокую блондинку с совершенно правильными чертами лица и раскосыми зелеными глазами невозможно было не заметить, а потому что он прекрасно чувствовал ее присутствие рядом. Тайрин бросила очередную реплику, рассмешив Брайана, когда поняла, что ярость, нахлынувшая на нее, далеко не ее собственная эмоция. Брайан усадил её в кресло за столиком и сел напротив, подозвав официанта. Буря эмоций внутреннюю только росла. Смешиваясь с головной болью и приступами тошноты, она довела её почти до крайности. И когда Брайан отвлёкся, делая заказ, Тайрин посмотрела вдаль и встретилась с такими же зелёными глазами, какие были сегодня у неё. Словно оскал, улыбка Дамьена играла на его лице. А рядом, вплотную к нему, сидела Хиант, весело щебечущее ему что-то на ухо. Вдруг Хиант обернулась и, заметив Тайрин, едва заметно склонила голову на бок. «Я же говорила тебе, что она не так простая», произнесла Хиант. «Потаскушка оказалась девочкой ее галая. Это еще не факт». — ответил он, испытывая наравне с собственной яростью еще и гнев Тайрин. — Почему же? Хороший ход заслать к тебе в постель девку. Только, очевидно, она плохо справилась с заданием. С этими словами хиан повернулась к Дамьену и, прильнув к нему всем телом, нагло облизала его ухо своим языком. Он обхватил ее за талию и, притянув к себе, злобно прошептал. «Еще раз позволишь себе такой фокус. Вылетишь отсюда, как пробка из бутылки. Ты все поняла?» «Что ты хочешь этим сказать?» Наигранно засмеялась Хиант и прижалась ухом к его губам. «Немедленно прекрати свои штучки. Ты помнишь, зачем сюда пришла и это помню, а вот ты, похоже, забыл», — прошептала Хиант. «Так что улыбнись, пожалуйста, желательно плотоядно, и успокойся. На нас смотрят». Дамьен понимал, что сам себя загнал в угол, потому сделал, как она сказала, и вновь приложился к виски налитому в его бокал. О чем думала Тайрин, когда наблюдала за этой сценой? О том, что оторвала бы этому ублюдку его яйца? И еще о том, насколько сильно его предательство ранило ее самолюбие. Терин залпом прокинула бокал с коньяком и посмотрела на Брайана. «Я так понял, что ты знакома с Дамьеном», — предположил он. «Да, мы знаем друг друга». Она улыбнулась. «Как жаль, что ты из его клана. Мне говорили, что он переспал со всеми хорошенькими мьерками, живущими рядом с ним». «Я не из его клана, Брайан». Новый знакомый удивлённо приподнял брови. «Правда? Но, судя по твоей реакции, он и здесь успел наследить». «Разве ты не пытаешься пойти по его стопам?» — спросила Тайрин и наклонилась к нему, едва ли не ложась при этом на стол. «Я и не стану заводить интрижку с женщиной, побывавшей в постели у Дамьена», — ответил он и тоже наклонился к ней. и глаза встретились, и Тайрин отчетливо прочла вожделение во взгляде Брайана. «Ты настолько его недолюбливаешь?» «Больше, Тайрин, я его ненавижу». «Он увел твою женщину?» «Предположила она». «А ты проницательна». «Да, забрал то, на что не имел права». «Конечно, она ушла в его кланы через полгода он бросил ее, как всегда бывало до этого». «Ты любил ее?» — спросила Тайрин. «Она принадлежала моему клану, а значит и мне», — жестко заявил Брайан. «Может, потому она и ушла, что у Дамьена она принадлежит себе самой?» «А ты строптива, Тайрин», — надменно заявил Брайан. «Не боишься, что я могу укротить твой пыл?» Тайрин искренне рассмеялась. «Тогда тебе станет неинтересно, и ты найдешь следующую жертву». Брайан обернулся и внимательно посмотрел на Дамьена. Тот не сводил с них глаз, и тут молодой Мьер осознал, каким образом может отомстить противнику. Брайан повернулся к Тайрин, которая не двинулась с места за все это время, и резко притянул ее за голову к себе. Вжался в нее своими губами, с силой просунув язык ей в рот. Тайрин среагировала моментально и со всей силы стиснула зубы на противной змее, извивающейся у нее во рту. Брайан вскрикнул от боли и отстранился от нее. «Дикая штучка!» – засмеялся он. Тайрин схватила бокал с его недопитой водкой и выплеснула адский напиток ему в лицо. Брайан успел закрыть глаза и улыбнуться очевидному. «Эта девушка была настоящим дьяволом!» Тайрин встала и быстрым шагом направилась к выходу. Едва свежий поток воздуха ударил ей в лицо, как следом из клуба вылетел разъярённый Дамьен и, прилюдно схватив её за руку, поволок в сторону переулка. Быстрый бег по дороге за его спиной окончательно довёл её, и как только Дамьен свернул, долгожданная рвота накрыла Тайрин. Удары в голове смешались со звоном в ушах, и судорожные потуги ее тела превратились в темноту, которая заслала взор. «Господи, Тайрин, что такое?» Не на шутку разнервничался Дамьен. «Мигрень, будь она проклята!» Ответила Тайрин и вновь согнулась пополам. «Я отвезу тебя к врачу». «Не нужно. Лучше воды принеси». «Сейчас. Стой здесь». Он сбегал туда и обратно за минуту. Расталкивая всех на своем пути, он даже не заметил, как с ним поздоровался Инри. Дамьен вернулся к Тайрин с двумя бутылками питьевой воды. Тайрин прополоскала рот, а затем вылила остатки себе на лицо. «Я отвезу тебя в отель», — безапелляционно сообщил он ей. «Ты на машине приехала». «Да, она там, дальше по улице». «Пошли». Он схватил ее под руку и потянул вперед. Усадив Тайрин на переднее сиденье, он завел двигатель и вопросительно посмотрел на нее. «Я все равно не скажу, где остановилась», — пробурчала она. «Тогда будешь ночевать у меня». неважно где, лишь бы ванная с горячей водой была. И коньяк». «Это ты так лечишься?» Он выехал на дорогу. «Коньяком?» «Да, если таблетки не помогают, приходится пить коньяк или виски». «Дай угадаю. Ты таким образом заработала случайную передозировку обезболивающим?» Я тогда купила новые таблетки и не прочла инструкцию. Тайрин прижала пальцы к вискам. После опустошенной бутылки я проснулась в реанимации. Оказалось, лекарство не сочетается с алкоголем. «А какое обезболивающее сочетается, по-твоему?» Дамьен был явно обескуражен ее ответами. «Многое из того, что продается без рецепта. Просто эффект сильнее, если с книгом не переборщить, конечно». «Так кто же тебя заставил всю бутылку выпить?» «Чертова боль, Дамьен». Она сказала это настолько спокойным тоном, что он и не подумал о том, что могло быть как-то иначе. Дамьен доволок ее до гостевой комнаты и, едва погрузив немощное тело в ванную с горячей водой, отправился будить доктора. Старый опытный врач тут же понял, что ее мучает, и, сделав укол, избавил ее и от боли, и от сознания в принципе. «И как долго она будет спать?» – спросил Дамьен у врача. «До утра, то и до обеда. Ей нужен отдых и покой, а иначе приступ может повториться». «А как это лечится?» «Никак», — пожал плечами врач. «Обычно мигрени возвращаются вместе с переутомлением». «Спасибо, Фред. Дальше я справлюсь сам».